Глава 21. Как я побывал в Нирване. Есть вещи, о которых мы крае моха слышали или даже интересовались ими всерьёз, но всё равно их сложно представить. Одно из таких вещей лично для меня было понятие уход в Нирвану или даже достижение просветления. Конечно же, читать об этом мне приходилось не раз. Есть немало историй о том, как люди внезапно поняли суть жизни и почувствовали единение с миром. Но одно дело пытаться себе это представить по чужим описаниям, а другое вспомнить от первого лица. Мой личный опыт ухода в нирвану произвёл на меня большое впечатление. Вместе с тем, почти сразу мне стало понятно, передать его словами будет очень и очень непросто, но я всё же попробую. Итак, после того, как тогдашний я прошёл первый этап подготовки к перерождению, меня ненадолго оставили обдумывать увиденное, а затем мы приступили к следующему этапу. как он выглядел и в чём состоял, если до этого мне наглядно показывали варианты будущей судьбы, то теперь настал черёд более активных действий. За мной вернулись сотрудники центра подготовки к воплощению, в котором я находился, и попросили последовать за ними. Они сообщили мне, что сейчас меня ждёт подъём на уровень выше. Чтобы объяснить вам, в чём он состоял, нужно рассказать немного теории. Дело в том, что на том свете души людей не находятся в чистом виде. Ну, то есть душа человека не птица, которая после смерти вылетает из тела и летит прямиком на тот свет. И на том свете, и в нашем мире душа одета в определённые оболочки. Разница только в их количестве. В нашем мире человека можно сравнить с луковицей. Поверх души у нас множество слоёв. физическое тело и целый комплект тонких тел. Когда мы попадаем на тот свет, то самые грубые оболочки, а именно физическое, эфирное и астральное тело разрушаются. Однако более тонкие тела у нас всё ещё есть. Часть из них не будет разрушена в принципе и перейдёт с нами в следующую жизнь. Но одно тело мы всё же напоследок потеряем это ментальное тело или тело мысли. Когда человек покидает тот свет, его ментальное тело как бы сгорает и уничтожается. Это и есть тот подъём на уровень выше, который я буду описывать. Когда мне объяснили всё это, я вспомнил, как в своё время уходил из астрала. Тогда я прощался с астральным телом и поднимался на тот свет. Это было волнительно и необычно. Тем интереснее было то, что ждёт меня теперь. В отличие от перехода из астрала на тот свет, в котором меня сопровождал мой ангел-хранитель, на этот раз провожать их у меня не было. Сотрудники сказали мне, что впереди меня ждёт очень необычный опыт, что-то вроде встречи с самим собой. Я попросил описать эту встречу хотя бы примерно, но они только улыбнулись: "Сам скоро всё узнаешь". Меня только предупредили напоследок: "Многое во мне скоро изменится, и я должен быть к этому готов". После такого напутствия меня привели к одной из дверей Меркав, в котором я находился. Как и остальные двери, она выглядела как огромный сгусток света, разве что была самой большой и яркой из всех. Уже возле неё я попрощался со своими провожатыми и поблагодарил их. Я волновался, причём даже не слегка, ведь меня ждала встреча с чем-то неизведанным. И вот я шагнул в эту дверь, попутно чувствуя сильный энергетический импульс, которым сотрудники открыли её и помогли мне войти внутрь. Первое ощущение я нахожусь в лучах белого и ослепительного света. Больше ничего нет, только он вокруг и внутри меня, везде и всюду. При этом я понимаю, что в этом свете, как в огне, сгорает и стирается какая-то часть меня. При этом я не чувствую сожалений или страха, скорее облегчение и сознание того, что всё идёт как надо. Сколько я пробовал в таком состоянии, трудно сказать. Через какое-то время появилось чувство, что меня как будто растягивает во времени и пространстве. Ощущение не ну, очень странное, мне даже сложно описать его какими-то земными образами и словами. А потом у меня одно за другим стали как будто пропадать все чувства. Осталось только одно ощущение своего бытия. В этот момент я знал лишь то, что всегда был, есть и буду. Всё остальное моя прошлая и будущая личность, предназначение на земле, смысл жизни и так далее меня вообще не волновало. Я чётко понимал, что подобные вопросы и ответы на них не имеют смысла, ведь я часть всего, что есть во вселенной. И одновременно с этим крупицы всех миров и вселенных заключены во мне. Я думаю, что в тот момент я достиг так называемой нирваны. то есть очистился на время от всех чувств, желаний и мыслей и ощутил полное единство с миром. Сколько всё это длилось, сказать не могу, поскольку время тоже иллюзия, то оно в тот момент меня не волновало. Мне хотелось только одного находиться в этом прекрасном состоянии чистого бытия и наслаждаться им. Я понимал, что именно сейчас ощущаю его наиболее сильно, потому что все прочие чувства отсутствуют, и в нашей обычной жизни, и даже в Австралии, и на том свете мы не можем почувствовать это состояние в полной мере. По одной простой причине наша личность как бы заслоняет это бытие от нас. Но в тот момент, когда очередная личность разрушается, а другая ещё не сформирована, его проще всего почувствовать. Я думаю, именно это ощущение, которое я называю бытием, другие могут назвать нирваной, просветлением и так далее. Наверное, есть и те, кто может достигнуть его, даже находясь в земном теле, но в моём случае этого, конечно же, не случилось. И я мог наслаждаться этим прекрасным состоянием только между воплощениями. Сколько я пребывал в нирване, сказать сложно. Раз не ощущалось времени и пространства, то и оценить длительность путешествия в неё я не могу. Одно я в тот момент знал точно: Это вечность, безмятежность и покой всегда находятся внутри меня, и я при желании могу в них вернуться. Тем не менее, в какой-то момент это состояние начало как будто прекращаться, как музыка, которая очень медленно и плавно затихает. Ощущение блаженства и единения со всем миром становилось всё менее явным, и следом, как тяжёлым и не очень приятным грузом, меня стало накрывать моей личностью, то есть тем, что я всегда считал собой, моим восприятием, оценкой мира вокруг и так далее. Быть не кем оказалось гораздо приятнее, чем быть мной. Сначала было сильное желание сбросить эту тяжесть своей личности и убежать от неё, но потом пришло понимание, что это невозможно. Постепенно я возвращался к себе, и только внутри оставалась смутная тоска по былой свободе. Вскоре после этого я почувствовал ощущение сильного притяжения, как будто меня опять тянуло куда-то, и я не мог этому сопротивляться. Появилась смутная мысль, что мне не очень хочется идти туда, но надо и отказываться бессмысленно. И вот я позволил этому чему-то притянуть меня к себе. Ещё раз уточню, в те минуты у меня ещё или уже Не было чёткого ощущения своей личности, то есть какого я пола, так вижу мир и так далее. Мой прошлый образ как будто отдалился, а новый ещё не сформировался. Единственное, что уже чувствовалось, я как будто вращался на орбите вокруг своего глобального я или сверхличности. То есть какого-то общего знаменателя всех личностей, которые у меня были. И эта сверхличность притягивала меня к себе, как огромный магнит. Я знал, что вскоре попаду в неё и сольюсь с ней. И где-то там в её недрах возникнет моя новая личность, которой мне в будущем предстоит стать.